Напряженность. 16 Напряженность возникает вследствие воздействия на индивида противоборствующих чувств, мыслей, желаний и событий. Перетягивание каната порой оказывается односторонним, в том смысле, что индивид заведомо знает, какой из сторон он желает победы. В общественно-политической сфере именно так обычно и обстоит дело. Юдофоба не привлекает просемитизм пацифиста — военная интервенция — Правда, напряженность все-таки остается, поскольку индивиду известно, что общество в целом придерживается противоположной точки зрения. Но во многих других ситуациях конфликт происходит в самом индивиде. Его тянет сперва в одну сторону, потом в другую. Эти колебания могут в итоге сложиться в ритмичную и даже приятную комбинацию, как при нормальных сексуальных отношениях, могут стать пыткой на дыбе. А в крайних случаях завязанные узлом канаты – сознание индивида могут не выдержав натяжение и вовсе лопнуть 17 напряженность может иметь как благие так и пагубные последствия в одном случае это игра в другом душевное беспокойство напряженность как и любой другой механизм во вселенском процессе индифферентно к организмам на которые воздействует она с одинаковым успехом может их осчастливить и может уничтожить Восемнадцатое. Каждый из нас и каждое общество и каждый мир – центр паутины, переплетение подобных напряженностей. То, что мы называем прогрессом, попросту результат взаимодействия противоборствующих сил в этом сложном переплетении. Быть человеком или быть человеческим общественным институтом – все равно, что подрядиться выступать канатоходцам. Хочешь, не хочешь, надо держать равновесие и надо идти. 19 Нам никогда не достичь состояния идеального равновесия. Единственным идеальным равновесием для нас может быть только равновесие, позволяющее нам жить. Прочее не в счет. И даже если на краткий миг идеальное равновесие удается поймать, время позаботиться о том, чтобы оно не сохранилось. Время. Вот что делает наше балансирование явлением действительности. Двадцатое эволюция меняется чтобы оставаться неизменной но мы меняемся чтобы стать другими время течет с нашей человеческой точки зрения чтобы всякий момент был во власти случая и требовал сохранять равновесие двадцать первое наше удовольствие и наша боль наша радость и наша зависть что ни час сообщают нам удерживаем ли мы равновесие или срываемся вниз Мы живем в лучших из возможных для человечества миров, потому что так мы приспособлены и так усовершенствованы, что иным этот мир для нас быть не может. Лучше и счастливее всего мы чувствуем себя в ситуации натянутого над землей каната, при условии, что мы можем совершенствовать свое мастерство по мере того, как поднимаемся все выше и выше. Высота в этой ситуации принципиально определяется нашей способностью к саморазрушению. Чем выше мы взбираемся, тем устойчивее. А что такое устойчивость, как не равенства? Мы должны остановиться, иначе сорвемся.